Николка ждал нас на крыльце. Увидев его, Лея радостно заулыбалась, тряся рыбиной. Подросток принес сметану, каравай хлеба, сыр и пирожки с яйцом и луком. «Мама не послала», — пояснил он. «Увидев все это богатство, мы поняли, как сильно проголодались». Вскоре рыба весело скворчала на сковороде, щедро политая сметаной. По дому плыл одуряющий аромат готовящегося блюда. На улице темнело. Николка ерзал на лавке, не зная, чем себя занять. Лея посмотрела на него и предложила. — А давайте во что-нибудь поиграем. — Во что? — загорелась я. Сидеть без дела не хотелось и мне. — Ну, не знаю, — протянула она. — Может, салочки? — С ума сошла, — вмешалась Аллея. Мы же не малые дети. Но Лея ее уже не слышала. Они с Миколкой бегали друг за другом вокруг стола, без спроса включив в игру и меня. Алия посмотрела на нашу возню, послушала взвизги и сказала. «Хорошо, только там». Она показала на могилы за окошком. И если Алия думала, что мы откажемся от своей затеи, то ее постигло разочарование, потому что мы, быстро прикинув, какие возможности перед нами открываются, выбежали на улицу. Игра задалась. Лея смеялась и взвизгивала так, как это умеют только мавки. Мы носились по кладбищу, перепрыгивая через могилы и пытаясь спрятаться за надгробиями. Пару раз я в азарте налетела на восставших покойников, которые шарахнулись от меня, как от чумной. Я вежливо извинилась и даже присела в подобие реверанса, а затем побежала дальше. Салкой была Лея, которая на нашу беду прекрасно ориентировалась в темноте. выскочив на дорожку и оглянувшись я увидела мавку которая меня нагоняла поддернула платье повыше чтобы не мешало бежать и на полном ходу налетела на выходца из могилы чуть не свалив его на землю лея этим воспользовалась и стукнув меня по плечу радостно крикнула салка я посмотрела как она легко перепрыгивая через могилы удаляется сделала реверансик не глядя на покойника и буркнув «Извиняйте!» — рванула было за ней, но была схвачена за рукав. Я удивленно развернулась и увидела смеющиеся серые глаза Велия. «Я, как всегда, в самый разгар веселья. Какое развлечение на сегодня?» «Салочки играем!» — сказала я, поспешно опуская подол платья. «И кто салка?» — поинтересовался он. «Ты!» Я хлопнула его по плечу и помчалась прочь, только ветер засвистел в ушах. Я спряталась за могильной плитой самого спокойного покойника и пыталась отдышаться, слушая, как Вели гоняет Лею и Миколку. Спустя мгновение ко мне присоединилась Аллея. Она села рядом на корточки и прошептала. «Слушай, мне еще никогда не было так страшно играть в салки. Он же гонится, как за добычей, честное слово». Аллея вздрогнула. Мы затихли, надеясь, что никто нас не найдет, и прислушиваясь к шагам по дорожке между могил. И вот, когда я уже поверила, что нас не обнаружили, и шаги стали удаляться, Аллея громко чихнула. Я подскочила и тут же получила хлопок по плечу. Вилли, стоя на каменной плите, удовлетворенно объявил. «Салка!» Али снова чихнула. Я возмущенно повернулась к ней и вдруг поняла, что с подругой что-то не так. Алия терла нос и продолжала беспрерывно чихать. — Алия, ты чего? — испугалась я. — Может, простыла? — сказал Вилли. Алия затрясла головой и, зажимая пальцами нос, прогундосила. — Запах! Ничего не могу сделать! — и она снова чихнула. Пахнет чем-то отвратительным, но незнакомым. Я нервно заозиралась, стягивая носом воздух, но никакого запаха не почувствовала. Может, что-то в нос попало? Алия сверкнула на меня глазами и помотала головой. Подбежали раскрасневшиеся Миколка и Лея. Лея наклонилась к Алие. — Тебе плохо? — Уже лучше, — прогнусовила Алия. «Сюда что-то приближается из леса. Большое!» «Странно!» – встревожился Велий. «В нашем лесу самое большое животное – это волки. Да и те редко встречаются в последнее время». «Это не волк!» – чихнув, сказала Алия. «Черт!» – Велий вытащил из-за голенища нож. «Я кинула взгляд на рукоять ножа и мысленно присвистнула. «Мало кто из простолюдинов может позволить себе такой ножичек», — подумала я. Вслух же сказала другое. «У нас есть оружие в доме в сундуке. Вот ключ. Можешь взять лук и стрелы». Я достала из кармана ключ и бросила его двоедушнику. Вилли убежал к дому, а мы с чихающей Алией стали медленно пятиться от ограды. И тут Миколка заверещал. «Смотрите!» «Трава!» Мы посмотрели, куда он показывал трясущимся пальцем, и меня бросило в холодный пот. Трава за оградой вяла, желтела и рассыпалась на глазах. Лея завизжала. «Это! Это!» Из-за деревьев показалось что-то огромное. «Василиск!» Упавшим голосом произнесла Лея и снова чихнула. Лея, проблеев что-то невнятное, со всех ног бросилась к дому. Миколка, взвизгнув, спрятался за статуей князя. Мы с Алией с замиранием сердца наблюдали за выступающим из темноты огромным змеем. «Похоже, наше кладбище превращается в парк отдыха с примиленькими статуями хранительниц и их опекаемых». Выдавила я и нервно хихикнула. У Алии после моих слов не выдержали нервы, и она, дико вскрикнув, пустилась на утек, на ходу трансформируясь. Я проводила взглядом убегающую волчицу в рубахе и штанах и снова захихикала, после чего принялась икать от страха. На крыльцо выскочил Вилли с луком в руках. Посмотрев за ограду, он выронил его из рук и закричал мне. «Ложись, дура!» Я продолжала стоять столбом, не в силах даже пошевелиться. Стояла и по-идиотски рассматривала буро-зеленый, плотно прилегающий одна к другой чешуйки на теле Василиска. Огромную голову с глазами, пока прикрытыми пленочками, венчал гребень в виде диадемы. За считанные мгновения в моей голове пролетела уйма мыслей. Я ухватилась за одну, которая показалась мне сейчас самой важной. В какой позе и с каким выражением лица будет моя статуя? Мне очень не хотелось закаменеть с каким-нибудь глупым видом. Я торопливо стала перебирать возможные варианты. И в последнюю секунду, перед тем, как Василиск заметил меня, мысленно посетовав на то, что у меня нет зеркала, надо бы посмотреться и придать себе благообразный вид, зажмурилась и закаменела. Жива. произнес кто-то над ухом. «Ура! Слышу!» обрадовалась я и попробовала открыть глаза. «Ура! Вижу!» Уже вслух поделилась я открытием. Пошевелилась крюченными пальчиками и чуть не зашлась в восторге. «Надеюсь, твой рассудок не пострадал», неуверенно проговорил Велий, заглядывая мне в глаза. «Я тоже надеюсь, что не осталась заикой», «Как ты его!» — восхищенно сказал Миколка, глядя в сторону. «Кого?» — тупо переспросила я, посмотрела туда же и вздрогнула от неожиданности. Василиск навис над оградой, пронизывая нас взглядом. «Что-то с ним не так», — сказала я с подозрением, глядя на змея. «Конечно, не так», — Отозвался Севелий. «Он окаменел». подошли с виноватыми физиономиями Алия и Лея. «Знаешь, я сама не думала, что сбегу, бросив тебя», сказала Алия. Алия потупилась. «А почему он окаменел?» Не обращая внимания на подруг, продолжала я выспрашивать у Вели. «А вот это надо у тебя спросить. Чтобы применить заклинание такой силы, нужно, во-первых, много знать и практиковать, Во-вторых, быть, по крайней мере, мастером первой ступени. А в-третьих, иметь накопитель огромной мощности. Ничего этого у тебя нет». Я, потрясенная, молчала, а Миколка уже вовсю обследовал статую, гладя ее по каменным бокам и пытаясь потрогать гребень. «Ты такие страшные рожи ему корчила!» — поделился наблюдениями Миколка. «Просто жуть!» Все выжидательно посмотрели на меня. «Ну!» — смущенно протянула я, чертя на земле линии носком сапога. Я просто не могла решить, с каким же выражением лица стоит принять смерть. Мне чертовски не хватало зеркала. Вилли захохотал, хлопая себя ладонями по коленям. «Не понимаю, что здесь смешного!» — вскипела я. «Ты понимаешь, что спаслась только благодаря тому, что думала о зеркале?» Успокаиваясь, спросил двоедушник. «Единственное, чем можно одолеть Василиска, это показать ему зеркало. Видимо, думая о нем, ты как-то вызвал подходящее для этого заклинание». «Ничего я не вызывала. Я от страха чуть не рехнулась». Проворчала я, но меня уже никто не слушал. «Всем хотелось потрогать новую каменную статую». и посидеть у ней на спине. Одна я не полезла на Василиска, а пошла к дому. Там я зачерпнула воды из бочки и долго и жадно пила, а затем повалилась на кровать. Мне до сих пор как-то не верилось, что весь этот ужас произошел на самом деле. Внезапно захотелось спать, я отвернулась к стенке и уютно свернулась в клубочек.